Глава восьмая. Англичанин-мудрец, чтоб работе помочь, изобрел за машиной машину. А наш русский мужик, как работать не в мочь, он затянет родную дубину. Отрывок из популярной в Российской империи песни. Место действия – степь, правобережье Волги около Саратова. Время действия – апрель 1610 года. Иштырек, Нагайский бий, правитель. Бью ногой по подушке, и та улетает в дальний угол юрты. Судя по кривой тени, падающей от дневного света входной двери, полдень уже прошел. Этому меня отец научил. Дверь юрты всегда смотрит на юг. И в полдень тень прямая. Еще раз перечитываю письмо астраханского воевода Ивана Хворостинина. Он поклялся разбить мое войско, как его отец бил степняков в битве при Молодях. Написал, что мою отрубленную голову отвезет в Москву в чане с крепким вином, чтобы предатель не испугал своим видом нашу юную царицу. Предатель. Да не все русские предатели. То крест одному целуют, то второму, то третьему вообще поляку. И царица Марина сначала была католичкой на московском троне. Ей тоже вся Россия крест целовала. А я считаю, что не предатель я, просто нужно выбирать победителя. Не выдержит Россия войны за Крым. Войско хорошая, а в Москве предатели. Так войну не выиграть. В прошлом месяце пришло письмо от великого султана из Стамбула. Он предложил мне стать крымским ханом. «Для начала я должен был заблокировать всю торговлю возле Астрахани. Мои отряды взяли город в осаду. Я с отрядом отборных нукеров и ордой лучников-пастухов прошелся по волжским деревням до Саратова. Взял хорошую добычу и спалил городок. Теперь жду сообщения от султана о выступлении его огромного войска на Крым. Да, русские, пользуясь случаем, смогли захватить ханство и земли осман, А хватит ли сил удержаться? Сомневаюсь. В Крыму большинство населения настроены против русских. Как только войска султана приблизится, то участь русских будет решена. Либо плен, либо смерть. Отец учил меня, нужно всегда быть на стороне сильных. Слово правителя – всего лишь слово. Сегодня присягнешь русскому царю, завтра османскому султану, Главное всегда быть на стороне победителя. Османы уже сотни лет все расширяют и расширяют свои владения. Для султана собрать в любом месте 10-тысячную армию не составляет проблем. А у русских в Крыму и Таврии уже начались проблемы со снабжением. После ухода шведских полков и запорожцев царские войска размазаны по крепостям тонким слоем. Не им удара янычар. А я для начала нападу на Волжско-Донскую переволоку, дам коней и сабли крымским татарам и помогу им вернуть родину. Они же будут моими слугами, а я им ханом. Да будет на это воля Аллаха. Место действия Стамбул, столица Османской империи. Время действия – май 1610 года. Виктор Вайс, герцог Виргинский, князь Себежский, попаданец. Отпускаю лекаря. Смотрю на лилово-фиолетовый синяк на моей груди. Повезло. Пистольная пуля попала аккурат в медную нательную иконку, что подарила мне Дашка на день рождения. Мне из себе же управляющий раз в месяц отчет присылает и листок с новостями. Так вот, Дашка между ними медную иконку и положила. Тяжелая, толщиной, наверное, с линию. 2,54 мм. Я поначалу носить не хотел, больше двух талеров веса, а потом вспомнил, как Дашка слушала мои сказки и повесил гирю себе на грудь. Не зря. Пуля в центр конки попала, погнула, но не пробила. Я потом минут пять в себя прийти не мог, вывернулась непривычки, но ничего. Кому пироги и пышки, кому синяки и шишки. Вспоминаю, как дошел я до жизни такой. То, что мы в апреле уничтожили часть конницы противника, это, конечно, яркая победа. Но она, по большому счету, ничего нам не дала. Мы были в меньшинстве в Таврии. Как только войска султана подойдут из Стамбула, то все козыри будут у них в руках. Захотят, нас в Таврии заблокируют. Просто окружат, разбив лагерь в степи. А с моря заблокируют своим флотом. Посидим мы так недельку, вторую, и пойдем на прорыв. Кто-то уйдет к Азову, а кто-то нет. В Крыму татары достанут сабли и луки и встанут на сторону наших врагов. Никаких иллюзий на что-то другое у меня нет. Москва перестала платить войскам, мол, живите за счет добычи. В нашей армии появятся предатели и перебежчики. Война – это работа, а за работу нужно платить. А если еще большие нога и в спину ударят? Они могут. Поэтому подумали мы с дядькой Иваном и решили, нужно бить первыми в самую уязвимую для осман точку – Стамбул. Власть султана и так на тонкой ниточке держится. А если мы уничтожим Черноморский флот и османский десант, то кто нам помешает высадиться у Стамбула? Босфорский флот слаб для крупной битвы, а собирать корабли со Средиземного моря им нужно недели и даже месяцы. По Черному морю Стамбул получает зерно и другое продовольствие. Угроза голода может привести к восстанию десятков тысяч горожан, как простых ремесленников, так и воинов. Некоторые янычары и сипахи тоже могут встать против султана. Уж слишком он много, в первые годы правления дров наломал. Будь жива его мать и бабушка, то обстановка во дворце была бы более спокойной. А сейчас многие готовы сменить султана на его малолетнего сына Османа, чтобы порулить империей и половить рыбку в мутной воде. Мы тогда получили от нашего человека дату выхода Османского флота из Стамбула, а затем и из Варны. К этому времени я собрал в Николаеве все наши военные корабли Сазова из Крыма из десяток реквизированных у Осман торговых галеонов зерновозов. Получилось 30 более-менее крупных кораблей. Посадил на борт военных свою первую гвардейскую бригаду и еще два полка донских пластунов на торговые галеоны. Вот такой аравой мы и двинулись к Варне, где чужой флот тоже готовился к отплытию. Эскадры сошлись две недели назад у Констанции. Наши галеоны не участвовали в битве, а вот остальные в составе колонны нанесли удар по на острие врага шести турецким галиасам. Многие галеры противника, видя спускающиеся флаги на флагмане и других галиасах, развернулись и бросились в бегство. Тех, кто не сдавался, мы подпаливали бронскугелями. Посмотрев на факелы галер, многие команды решили сдаться. Пленным было предложено перейти на нашу сторону. Грибцы-рабы все влились в наши войско, как и почти все матросы. А вот среди янычар на нашу сторону перешла только сотня из тысячи пленных. Не перешедшие на нашу сторону отправились на морское дно. На войне, как на войне. Нам достались и запасы продовольствия, и две тысячи хороших лошадей. Неделю назад, перед входом в Босфор, мы захватили небольшую крепость Гарибчи которую сделали своей опорной базой, посадив туда полк пластунов. Следом захватили рыбацкую деревню Терабья. Рыбаки-греки и купцы-армяне стали нашими проводниками по неизвестной территории. Вскоре вся европейская северная часть Стамбула сарьер была нами захвачена. Сил на то, чтобы взять Румельскую крепость, закрывающую вход в Босфор, у нас уже не было. Наша эскадра у порта Сарьер Отбила атаку османского флота, что стоял в Босфоре. Потеряв один брик и один галеон, мы победили. Противник потерял пять галер, ушедшими на дно, и восемь мы взяли абордажем. Наша эскадра захватывала все торговые суда, приплывающие к Стамбулу с Черного моря. Тысячи мешков зерна и много другого продовольствия везло каждое грузовое судно. Огромный полумиллионный город вряд ли сможет безболезненно пережить прекращение этих поставок. Пока мы надежно удерживали две точки на берегу, враг уже собрал на нашей стороне почти 50-тысячную армию. Мы зарылись в землю в Сырьере и поставили наряду редуты пушки с захваченных галер. Но время играло не на нас. К противнику подходили все новые и новые отряды. Позавчера был штурм. Бой продолжался до самого вечера. Наши батальоны, отбив атаку, уходили с редутов зализывать раны, давая возможность отличиться в бою резервным силам. После трех атак противник выдохся. А после ночной атаки моего бывшего адъютанта майора Семёна Прозоровского и вовсе запросил переговоры. Оно и понятно. Обстановка в Стамбуле накаляется. Вот-вот начнется восстание против султана... А сил выковырнуть нас из сырьера у осман нет. Точнее, есть гвардия, охраняющая дворец и город, но это неприкосновенные силы. Если они погибнут, то участь султана во дворце будет решена. На переговоры со мной прибыл визирь и жена султана Кёсим. С удивлением я понял, что моя подруга детства Мерседес и султанша Кёсим одно и то же лицо. Она сильно изменилась, стала красивее и умнее, даже хитрее, я бы сказал. Они с визирем пытались облапошить меня по всем пунктам, но я, уступив в чем-то, в другом, стоял на своем. Она, улыбаясь, просила меня уступить, и когда я отказал, эта султан пнула меня ногой под столом. Я не удержался и тоже пнул в ответ. Визирь завыл от боли и недоуменно посмотрел на меня, А Кёсим залилась смехом, словно на представление из комарохов. Пока пили чай в перерыве, я рассказал новости про себя, про Заруцкого, про Киру. То, что ее лучшая подруга сгорела на костре, так потрясло Кёсим, что она заплакала. Нет, не заплакала, зарыдала в голос. Я не думал, что они были так близки. Кёсим после чая сбавила обороты и тоже пару раз уступила. Через пару часов составили договор. Османы получают назад Южный Крым и компенсацию для потерявших там имущество. Азов, Крымское ханство и порты на Тамане остаются за нами. Граница между нами в Таврии будет проходить по Телегульскому лиману. Мы можем привозить товары во все порты Черного моря и открывать купеческие фактории. Производится обмен пленными. Подари мне что-нибудь на прощание, просит султанша. А у меня и нет ничего, хотя... Снимаю нательную иконку. Кесим берет, проводит рукой по вздушемуся металлу и вопросительно кивает. «Пуля», — отвечаю я, — «если бы не икона, что Даша Кирова подарила». «Кирова?» — повторила Кесим, «Дочь Киры?» «Да, приемная. Кира ее, умирающую на улице, подобрала». Кесим сняла с себя золотой браслет. «Передай, Даша, Кировой. Но пока. Помни, что ты слово дал. Пусть в Москве поскорее печать поставят и вернут». Мы отдали султану Янычар и Капудан Пашу, его зятя. Ахмед, чтобы сохранить свое лицо, приказал отрубить голову своему неудачливому зятю, сделав того ответственным за поражение. Место действия – Штадлтон, немецкий город на границе с голландскими провинциями. Время действия – июнь 1610 года. Яган Тилли, имперский фельдмаршал. Вливаю в себя новую кружку Эля. Простые солдаты у костра гогочут, называя меня капралом. Я капралом и начинал. Научился управлять терциями на поле боя. А еще я не любил наемников за любовь к деньгам. Они в любую минуту могли продать себя противнику на поле битвы, если им не выплачено жалование. Нужна регулярная армия из своих. Дворяне и так в армии. Наемников нам не нужно. Значит, берем горожан и крестьян и учим их выполнять обязанности пекинера и мушкетера. Год тренировки и терция готова к бою. Мой товарищ Лупальд фон Вендель в Курляндии тоже стал готовить регулярную армию. Время рыцарей прошло. Наступило время мушкетеров. Под Штадлтоном протестанты заняли сильную позицию на холме. После первой атаки я выявил их сильные и слабые места и стал бить в самую уязвимую точку. Командиры во время битвы редко меняют отряды местами. Поэтому, прорвав строй ополченцев, моя терция как ножом разрезала лагерь противника пополам. Командиры побежали, армия сдалась. Мало знать тактику боя, нужно вовремя ее применять. С Чехией и Пфальцем покончено. Кто следующий? Место действия Себеш. Время действия июль 1610 года. Иоанн Липерсгей, ученый-изобретатель. Вот так вот. Не хотели мне в Голландии заказ на трубу давать, а вот в Курляндии и в России дали. У меня теперь целых две стекольных мануфактуры. Одна прозрачные линзы делает для подзорных труб и для очков, чтобы читать, а вторая мануфактура делает рубиновое стекло не дешевле Муранского из Венеции. Я с помощью других ученых пришел к выводу, что расплавленное стекло нужно перемешивать до полного исчезновения пузырьков. Линза стала более прочной и абсолютно прозрачной. Здесь все биже много чего делают такого. Вот неподалеку в Литейной стали делать унитазы королевские из латуни под золото и дворянские из чугуна. Гидрозапор «Московский» в виде латинской буквы «С» надежно перекрывал поступление неприятного запаха. Какое же счастье для ученого, что есть в этом мире люди, способные оценить изобретение и дать на разработку немалые деньги. Местодействие – Москва. Время действия – июль 1610 года. Варвара – царица России. Ох и устала сидючи на этой доме, сначала утвердили единую систему весов, что пришла к нам из Курляндии, затем Григорианский календарь, следом про перепись населения и про то, что крестьяне к именам получили фамилии, а отчество вписали только дворянам и служилым людям. Потом сказывали про предательство больших нагаев. Мало того, что землю разорили, так еще и торговлю в низовьях Волги остановили. Пришла просьба. Киевские православные люди челом бьют. Просят взять в свое царство. Чего уж проще. Отделитесь от Варшавы, а мы вас подберем. Так нет. Представитель Вайса так кричал, что охрип болезный. Мол, две войны одновременно Россия не потянет. И правда. Откуда деньги на войну? У нас еще в Крыму армия денег не получила. Ухожу. Устала я. Пусть сами все решают. Переход заново остеклили прозрачным себежским стеклом, а то раньше мутное было, ничего не разглядишь на улице. В моем тереме перестановка. Новую мебель из себежа привезли, из красного дерева, заморского. Дорого, но красиво, а жуть. Клетку для попугаев привезли, а то старую разбили дети шаловливые. В царском огороде теперь есть кукуруза, подсолнух, помидоры — тыква, фасоль. Все из-за моря привезено, и специальный человек из Себежа за всем этим приглядывает. С кухни потянуло чем-то вкусным. Я всех заставляю есть вилками и ложками, а не как дикари руками. И ручище свои скатерти не вытирать, и за портьерами и занавесками не гадить. Кого поймаю, ух, не знаю, что сделаю». В ателье Увайса стали шить мужские брюки из дорогого сукна. И к ним кожевенники делают ремни кожаные, чтобы штаны не спадали. И шапки царские мне и Ивану сшили. Соболиные венцы зимние, а полотняные летние. Еще в мастерской Увайса сделали мне карету, что не трясется на ухабах, а плавно идет. Рессоры какие-то. Заглянула в царскую школу. Здесь мой сын, царь-наследник Иван Дмитриевич, учится вместе с другими детьми бояр и дворян московских. Мальчики почти все с нянями. Дядьки уж больно сильно дерут за непослушание, поэтому я их запретила в школу пускать. Пусть дома своих подопечных наказывают, здесь не след. Спрашиваю у нянюшек, все ли здоровы? Что интересного слышали? Слава Богу, все здоровы. А вот и мой секретарь. Спрашиваю, что интересного случилось? Наш Свет Иван Дмитриевич изволил читать книгу боярина Заруцкого на латыни и переводить. Так он перевел, что патриции возлежали с восемью гитарами. Я поправил с восемью гитарами, а он начал спрашивать про гитар. Я уже совсем обрусела. Молод ты шо про такое, прости господи, читать? А что за книга? Декамерон? С картинками? рубинс Дай поглядеть. Боже мой, куда катится мир! Голая вечеринка. Что еще интересного? Секретарь продолжает: Один из сибирских представителей меховой компании, немец, прислал письмо в приказ о его сражении с монголами, которое войдет в Анналы историкам Монголы, потомки Чингисхана, десятитысячной Ордой перешли через перевал и осадили наш караульный острог, что южнее Красноярска. Наш десяток казаков, бывших в поле со стадами, храбро бился и уничтожил монгольскую сотню, пробиваясь к острогу. Правда, трое наших были ранены и вскоре умерли смертью героев. Среди умерших было и местный воевода. Делать нечего, беру руководство острогом в свои руки. Собрал я и мужей ратных, и посадских, Охотников и рыбаков, кузнеца и шорника, и даже бортника местного взял для славы его. Пусть потом гордятся, что сражались рядом со мной. И вышли мы, сто семь мужей российских, и убоялись нас, степные рыцари. И бежали они без оглядки к перевалу и далее за горы и реки, и всюду кричали о русской силе невиданной и нашей славе неслыханной». Вот так я, сударыня, служил России, матушке, а ты уж, если захочешь, награди меня за подвиг мой малый, ибо не за награду служу, а токма за любовь к родине. И подпись. Барон Карл Иероним Мюнхгаузен.